Автомат-специальный вал имеет ряд недостатков, менторским тоном начал я. У него не очень высокая для такого оружия эффективная дальность стрельбы. Магазины мелкие, всего на 10 или 20 патронов. Кроме того, патроны для него хрен достанешь. Для выключения предохранителя надо снимать руку с рукояти. Запор узла глушителя не особенно надежен. Затвор взводится только правой рукой. Все это я говорил, глядя в глаза Хлюпику, но, если быть честным, тирада была адресована Муму. Тот все прекрасно понял, стоял и гнусно скалился в мою сторону. Вот зараза! Подколол таки, а я, дурак, повелся. «Затвор правой рукой взводить жутко неудобно!» — значительно кивнул Мун. «Ага, жутко неудобно! Только мне вот пофиг, я левша!» «И еще, — добавил я, — только дураки топчут зону, засоряя эфир пустопорожним трепом». Рожа Мунлайта расплылась в еще более гадостной улыбке. Зря я это сказал. Мысленно обругав себя последними словами, я развернулся и потопал вперед. Между лопатками свербило, не иначе Мун в спину пялится и ухмыляется, сукин кот. С пистолетами в зону только дураки ходят, видишь ли. Глубоко без серьезного оружия я и не полезу. А по свалке шляться, артефакты собирать, никакие автоматы нахрен не нужны. Да если из пистолета нормально стрелять уметь, то для свалки лучше моего БП не придумаешь. Разве что зверье из пистолета валить неудобно. Но на это у меня всегда с собой обрез был припасён. Из обреза и попадать не надо. Жахнул пару раз в стаю слепых собак, зверушки разбежались в перепугу. Пистолета они почему-то не шибко боятся, а от обреза бегут. Жаль, только обрез свой я потерял, пока от Хрипатова с его балбесами драпал. Зато автоматик нашел. Вот, похожу с калашом, потом сдам и новый обрез возьму. Так ведь не отчитываться же мне во всем этом перед каждым мунлайтом. Вот дерьмо. Дренное место. Дренные люди. И шутки с подначками дерьмовые. Вывести отсюда этого парня-хлюпика, пока я из него тоже дерьмо не поперла, и самому отсюда слинять. Но это потом. Когда-нибудь. Когда я, наконец, придумаю, куда сбежать. Куда и зачем. В следующий раз Мунлайт подал голос, когда мы вышли на дорогу. Серая полоска асфальта убегала влево и вправо. И просматривалась со всех сторон. Во всяком случае... Скудная растительность по бокам дороги обзору не мешала. Я вышел и остановился, дожидаясь хлюпика и его говорливого проводника. — Левое плечо вперед! — злорадно скомандовал Мунлайт, последним выходя на дорогу. — Вот обязательно акценты расставлять. Я посмотрел на сталкера. Тот, довольный собой, лыбился в свою подковообразную бородку. — Вот ведь гадюка подколодная! — Окинув взглядом обоих, я повернул налево и пошел так же неторопливо, оставляя за собой Припять, Чернобыль, АЭС и сказки про монолит вместе с ними. Хлюпик, судя по звуку, послушно засеменил следом. Но покорности его надолго не хватило. Хоть к зоне это существо и не было приспособлено никаким боком, но дураком-то он не был. Да и топографическим кретинизмом, как многие городские жители, видимо, не страдал. Во всяком случае, на местности сориентировался верно. «Эй!» — позвали сзади. Я не остановился, не притормозил и не ускорил шаг. Топал себе и топал. В голове, словно метроном, включили, и каждый шаг отщелкивался в том же ритме. «Угрюмый!» Хлюпик нагнал меня, мелькнул сбоку и выскочил передо мной. «Идиот! Кто ж так делает в зоне?» Но остановиться он меня все же вынудил. Никогда не лезь вперед ведущего. Я постарался придать голосу максимально отстраненную интонацию. Кажется, получилось достаточно спокойно и весомо. — Угрюмый, куда мы идем? — проигнорировал мою реплику Хлюпик. — Прямо. Я попытался обойти его и продолжить движение, но неуместный мужичок оказался на удивление проворен. — Но ведь Монолит не в той стороне. «Монолит — легенда. И по легенде он в четвертом энергоблоке, а четвертый энергоблок совсем в другой стороне», — настойчиво сказал он. «Что ты будешь делать?» Я оглянулся на Мунлайта. Тот стоял в сторонке, сжевал очередную травинку и с любопытством наблюдал за нашей беседой. Помощи от него ждать смысла не было. «Ты удивительно наблюдателен». Я снова попытался обойти его и снова безуспешно. «Черт возьми, ну не драться же мне с ним в самом деле. Иди за мной». «Куда?» Я посмотрел на него и осекся. Слова застряли поперек глотки. Он смотрел на меня, но как? Прямой открытый взгляд. Взгляд упертого сильного человека. Да, он был хлюпиком. Да, ему здесь нечего было делать по определению. Да, его слепые собаки порвут через три минуты, стоит его только оставить одного. Но, черт подери, человек с таким взглядом — не пустое место. Он человек. В отличие от тех моральных уродов, которыми зона полнится. «Ну что ты пялишься на меня?» — хотелось сказать ему. «Что ты меня ломаешь? Беги отсюда, пока не поздно. Беги, пока еще человек. Пока у тебя есть что-то там, за кордоном». «Беги, маленький неуместный человечек, пока зона не сломала, не переварила, не сделала тебя частицей себя. Каждый сталкер — просто кусок радиоактивного мяса. Мы все мечтаем уйти отсюда богатыми и счастливыми, только никто не ушел пока. Наоборот. Мы сидим здесь и жрем друг друга, как пауки, запертые в банке. Сидим и убиваем друг друга. За что? Да ни за что». Кто за артефакты, кто за патроны, кто за оружие, кто за бабки, а кто-то просто так, для собственного развлечения. Каждый, правда, оправдывает себя, дескать, не я такой, работа такая, у вояк служба такая, у сталкеров тоже служебная необходимость». Но только все это отговорки, а по факту есть куча уродов, растерявших все человеческое, ставших кусочками зоны, кусочками самого мерзкого места в этом мире. Скажи я ему это, понял бы он меня? Вряд ли. Да и не умею я объяснять. Все это внутри, чувствую все это, а сказать не могу. Слова все портят. Угрюмый, Чернобыль в другой стороне. Я кивнул. Не спорить же с очевидным. «Тогда почему мы идем в обратную сторону?» «Потому что тебе пора домой». Слова прозвучали глупо, глупее не придумаешь. Что я ему, мамка родная, чтоб так разговаривать? Но его это ни капли не тронуло. «Мне нужно к Монолиту», — уперто проговорил он. «Нет», — покачал я головой. «Мне нужно к Монолиту». — повторил он, не меняя интонации. — И я туда дойду. С тобой или без тебя? — Без меня ты здесь и ста метров не пройдешь, — честно ответил я. Хлюпик повернулся к Мунлайту. — Тогда он меня туда отведет. Мун посмотрел на Хлюпика, потом на меня и весело подмигнул. Его все это, кажется, просто забавляло. Я стиснул челюсти, скрипнули зубы. «Он один тебя не поведет. И никакой дурак с вами к Монолиту не попрется». Пискнул ПДА, сообщая о доставленном сообщении. Я проигнорировал, не до того. Через секунду пискнула у Муна. Тот сплюнул травинку и полез ковырять на ладонник. Я уставился на Хлюпика. «Поверь мне, парень». «Тебе не надо сюда. Ничего хорошего тут нет. Это дерьмовое место, в котором собрались дерьмовые люди. Потому лучший для тебя выход — топать домой». «Слушай». В глазах Хлюпика полыхнуло так, что другой на моем месте вздрогнул бы. Голос его звучал теперь холодно и резко. «Я плачу деньги» и мне плевать, кто и что тут думает. Мне нужен монолит, и все. Если ты человек, помоги мне просто по-человечески». «Нет тут человеческого», — буркнул я. «Дерьмо здесь одно, и я дерьмо». «Тогда», — спокойно закончил Хлюпик, «бери деньги и веди, куда просят. Я стиснул челюсти до скрежета зубовного. Челюсть едва не свело судорогой. Пальцы сжались в кулаки, царапая ногтями ладони. Ей-богу, риторика — не мой конек. Самый простой выход из ситуации был двинуть Хлюпика в тарец, что подключился, и отволочь его к Сидоровичу, пока в себя не пришел. «Хорош базарить!» — вклинился Мунлайт. «Задрали! Пошли уже!» Он убрал ПДА, вскинул вал и пошел в сторону от дороги. «Куда?» — не понял Хлюпик. Меня этот вопрос интересовал не меньше. «На еврейские вопросы армянское радио не отвечает», — отозвался Мун. «У тебя оно тоже пиликало. Я вытащил свой ПДА и кинул взгляд на экран. Просьба о помощи была краткой и отчаянной. Такими записками в кино слезы из зрителей выжимают. Вот только я не впечатлительная киноманка, и здесь не кино. Хлюпик пялился в мой на ладонник через плечо. Интеллигенция драная. Неужели не учили чужие письма не читать? Мунлайт стоял в ожидании, пока я изучу депешу. Я поспешно ссунул Депа в карман. Это не мое дело, — покачал головой. Сука ты угрюмый, — фыркнул Мунлайт. Сегодня их бандюки прижали, завтра тебя прижмут, попросишь о помощи. Не попрошу, — перебил я. Я никому не помогаю и никого ни о чем не прошу. «Натяна!» — брезгливо отмахнулся Мунлайт и потрусил прочь, не оборачиваясь. «Да и хрен с ним. Выведу Хлюпика отсюда и один. Раз все все знают, то толку от Муна мне никакого. Обойдусь». «Идем!» — повернулся я к Хлюпику. «Куда?» — отстранился тот. «Прямо!» Препираться еще и с ним мне совсем не хотелось. Не дожидаясь ответа, я зашагал в сторону кордона пока можно еще немного идти по дороге. Потом либо обходить стороной блокпост, либо пихать взятку военным. Если правильно, пихнуть возьмут, проверено. Мысли были вполне трезвыми, но что-то тревожило. Что? Я прислушался к ощущениям внутри и окружающему снаружи. Сзади было тихо. Шаркующих шагов хлюпика не было слышно. Вот что было не так. Я обернулся. Хлюпика за спиной не было. И на дороге его не было. Его фигурка бежала в сторону от дороги и была уже довольно далеко. Далеко от меня. И далеко от Мунлайта, который успел учесать вообще невесть куда. Все слова, которые пришли мне в этот момент в голову, были нецензурными. Я от души выматерился. И если кто спросит, о чем я тогда думал, объяснить я не смогу. Риторика не мой конек. Перехватив автомат поудобнее и не переставая ругаться себе под нос, я пошел обратно. Очень быстро. Почти бегом. Почти. Ведь в зоне не бегают.